глава пятая. Все свободны, произнес Гиря. Даю два часа на обдумывание ситуации. Желудки не перегружать. После обеда назначаю коллегию в расширенном составе. Присутствуют все наличествующие ведущие дознаватели и коллега Кукса с правом совещательного голоса. У меня все. Вопросы. Сюняев хотел что-то спросить, но только махнул рукой. — Я харчевню, — сказал он, — то со мной. Поднялись и остальные. — Ты, в банду не собирай, — буркнул Гире. — Обсудим, потом будешь собирать. Я дал время на обдумывание, а не для того, чтобы воду мутить. — А ты, Глеб, пойдешь обедать со мной. Я тебя введу в курс дела. Эндрю Джонович подошел ко мне, похлопал по плечу и подмигнул. — Растешь, — сказал он многозначительно. Будешь работать под личным руководством. Вырастешь большого начальника, это как пить дать. Меня потом не забудь. Я ведь тебя холил и пестовал. А Сюняева зажми, он плохой. Старого больного глупого негра обижает, проходу не дает. Я пообещал, что все исполню, как велено. На том мы и расстались. Банда во главе с Сюняевым убыла в харчевню. Это питательный пункт в главном корпусе ГУК. У Валерия Алексеевича там имелись связи и подходы. Мы же с Гирей отправились, как выяснилось, к нему домой. Петр Янович вел машину сам, мне не доверил. Дома у него никого не оказалось. Пришлось самим добывать ингредиенты из продуктового контейнера. «А, кстати, Глеб, ты знаешь, откуда взялась идея универсального протконтейнера?» – спросил гири «Нет», – признался я. «Это очень забавно». Но у него два предка. Мусорный контейнер, серечь помойное ведро и домашний холодильник. Какая-то умная голова подумала, что если можно унифицировать процесс сбора мусора, то отчего бы не унифицировать обратный процесс. Просто ведь стандартный набор полуфабрикатов. Ходит транспорт по кругу и пополняет изъятое. Вот бы нам так устроиться. В каком смысле? Ну, не знаю, как-нибудь. Ставишь контейнер. Все своих негодяев туда спихивают, а мы его забираем и разбираемся с каждым персонально. Как? Идея довольно примитивная. Так можно все на свете унифицировать. Тоже верно, пробормотал гиря и надел фартук. Ты что-нибудь делать умеешь? Лук, например, резать? Могу. А чего сидишь? Приступай. Назревали спагетти. Я выразил сомнение относительно того, что мы изготовим нечто съедобное, между тем, как в харчевне и ингредиенты те же, а исполнение профессиональное. Еда должна иметь индивидуальность, сказал Гиря, подчеркивая свою мысль ножом. Может быть, моему внутреннему состоянию сегодня больше соответствует подгоревшее мясо. Откуда я знаю? Так я его и подгорю. «Мы вообще унифицировали все подряд, без разбору. Спим одинаково, едим одинаково, а значит и думаем что?» «Одинаково», – догадался я. «Да нет, думаем-то мы все по-разному, а вот выдумываем одно и то же. В общем, я с этим борюсь, по элику это возможно», – резюмировал он. Перед началом приема пищи Петр Янович выудил из шкафа бутылку коньяка и предложил, как он выразился, приватно выпить. «А повод, — сказал я, ну, — повод есть. Надо колуц упомянуть. Да и вообще стресс снять». Второе то, что без бутылки хорошего разговора не получится. Если бы мы пошли со всеми в харчевню, вышла бы попойка, а я с этим борюсь, равно как и с тем, что Сюняев обвиняет меня в пристрастии к коньячку. Он хочет меня унифицировать и заставить пить какую-то дрянь вроде ликера. Ну, давай, царствие ему небесное и будем здоровы». Мы выпили, закусили спагетти, добавили для верности по соленому огурчику, но дальше разошлись во мнениях. Я предпочел кофе, а Гиря – чай с вареньем. «Так», – сказал Гиря, – «у нас в запасе примерно час. Засекай время». «Что тебе известно о Калуце и истории с Вавиловым?» Вообще, я отхлебнул из чашки. Но это какой-то важный чин в области психологии и информатики. Специалист по мозгам. Когда-то у него была крупная стычка с гуком на почве аварии с рейдером Вавилов. Но потом все утряслось и пошло как по маслу. «Не то слово!» – воскликнул гири Наступила такая тишь и божья благодать, что муха не летит. «Тебе не мешает, что я так эмоционально?» «Это коньяк действует. Сейчас пройдет». Он тряхнул головой. «Дело в том, что дознание по факту катастрофы проводил я. Именно тогда умер Спиридонов, и мне пришлось заниматься большой политикой. Гук и Калуцу мирил я. Собственно, на этом я и вырос до своего нынешнего размера». «А что, в этом деле есть какие-то подводные камни?» Гиря Искаса взглянул на меня, как бы оценивая, действительно ли я совершенно не в курсе. А потом очень серьезно сказал. Ни камни, Глеб. Кордильеры и Гималай. Сделаем так. Сейчас краткий экскурс. Потом ты выберешь время и тщательно ознакомишься с официальным отчетом под нужным углом зрения. Потом доложишь мне свое непредвзятое мнение. Потом я ознакомлю тебя с дополнительными материалами из моей синей папки. А потом доложу все, что знаю и думаю. Начну с того, что, по моему мнению, Калуцца не умер. Он только закончил свой земной путь. Дело в том, что он бессмертен. В каком смысле? Он умер, но дело его живет. И даже, как мне кажется, несколько более того. Суть происшествия с Вавилом такова. Примерно лет двадцать тому назад некто колуца, работая над проблемой мышления, личности, индивидуальности и т.п., то есть всего того, что выделяет человека как существо разумное из ряда прочих божьих тварей, обнаружил возможность передачи информации из подкорки в подкорку напрямую. Я понятно излагаю? М -м, не вполне. И даже более того. гири потыкал вилкой в пустую тарелку. Технические подробности я опускаю, тем более, что толком они мне и неизвестны. Звучит так. Перекрестное резонансное транслирование поля биопотенциала в режиме усиления. Спустя какое-то время, для того, чтобы избавиться от помех и земного электромагнитного биофона, Калуцца решил провести эксперименты в космосе. У него был друг. Лицо весьма в то время авторитетное в околокосмических кругах. Он сумел как-то встроить замыслы колодцев в планы полета Вавилова. Легализовал того на борту в качестве кока, загрузил необходимую аппаратуру и они полетели. По ходу дела выяснилось, что в результате экспериментов личности членов экипажа перемешались. То есть, изумился я. Закрой рот, посоветовал Гиря. То есть, в некоторых телах их оказалось две, а кое в каких даже три. Не перебивай. Сейчас я и сам сомневаюсь, но тогда это было мне очевидно. Хотя, ведь в подкорку к каждому не залезешь. Так или иначе, но до места они не долетели. По дороге они столкнулись с белогорючь камнем, причем в таком месте, где их не было и быть не могло. Из всего экипажа в живых осталось трое. Один впоследствии погиб. Остались Сомов и Калуца. Причем Калуца – комплексная личность типа гений. А вот Сомов – комплексная личность типа мудрец. Нынешний Сомов – бывший Владимир Сомов. Но там был еще один Сомов – Евгений. Он погиб. Дочь этого последнего Сомова считает нынешнего своим отцом. Хотя биологически он таковым не является. А эта дочь, между прочим, моя сноха. Марина? Да. Всего этого в отчете нет и быть не может. Но мы в своих выводах будем исходить из того, что все мной сказанное твердо установленные факты. Ты меня понял? Отныне и впредь. Если окажется, что это не так, то в мире окажется на пару дураков больше, а с него не убудет. А вот если нет... Итак, что мы имеем в осадке? Первое. Несколько сознаний или личностей можно разместить в одном мозге. Насколько это будут полноценные личности – вопрос другой. Еще один вопрос. Можно ли считать полученное образование человеком? Опасно ли оно для всех прочих людей? И еще сотня других. И второе. по ходу выяснилось, что мозги нескольких людей можно временно объединить в единый сверхмозг, возможности которого просто неописуемы. Так утверждал Калуца, и Господь ему судья. гири замолчал. Я пытался осмыслить сказанное. Кофе в моей чашке остывал. Время шло. Наконец гири нарушил молчание. По поводу соответствия действительности. С отцом моей невестки или снохи, как правильно. Я много общался. И в наших беседах мы частенько пользовались откровенностью. С его позиции все сказанное – факт. Он утверждал, что в его голове граница между двумя личностями полностью исчезла. Еще Сомов однажды мне сказал, что ничто человеческое ему не чуждо, но, скорее всего, он уже не вполне человек. Трактовать этот посыл я не берусь. Что ты на это скажешь? Я пожал плечами. «Вполне естественно, что ты ничего и сказать не можешь. Ты видел хотя бы одного не человека в человеческом обличии? И что есть человек, в конце концов?» «Ну, это понятие интуитивно ясное, но неопределимое», заметил я философски. «Разумеется», — согласился Гиря. «Но в том-то и дело, что наше ведомство не может оперировать смутными понятиями. Мы должны обеспечивать безопасность людей». Я повторяю, людей. Но что есть человек, неясно Так чью же безопасность мы должны обеспечивать? И от чего защищать? От всего. Годится только в качестве лозунга. Завтра прилетят пришельцы, наши действия. В свое время белых защищали от индейцев и негров, а христиан от магометан. Потом выяснилось, что все они люди, но защищать все равно было надо, иначе они истребили бы друг друга. Теперь легче, но проблем у нас не убавляется. Я пытался беседовать с философами, но их построение малопродуктивное. И что утверждают философы, заинтересовался я. Они склоняются к мысли, что надо защищать всякую жизнь, а разумную в особенности, от нее самой. Петр Янович хмыкнул. Лично я считаю, что надо защищать разумную жизнь от неразумной. Однажды на коллегии я так и предложил записать в перечень обязанностей нашего ударного сектора. А они? Они сказали, что надо конкретизировать понятия. Тогда я предложил Сюняеву все конкретизировать, на что он предложил мне не валять дурака. На том мы и порешили, но вопрос остался нерешенным. Так, час прошел? Нет, у нас осталось 10 минут. Времени вагон. Попробую сделать выводы и вывести мораль. Выводы примерно такие, Гиря задумался. Конечно, не бог весть что, но все-таки. Началось расслоение человечества по многим параметрам. Имеет место дифференциация по психотипам, по физиологическим типам и еще бог знает по каким типам. Что это? Появляется новая нация – марсиане, а лётный состав – ГУК. А внеземельщики – это же с точки зрения нормального человека орден сумасшедших. Что со всем этим делать? Вот яркий пример. Те два пилота, предотвратившие лобовое столкновение Челленджера с Туэром, они кто? Герои? Да. Но видишь ли, самопожертвование среди лётного состава – вещь почти заурядная. Они настолько привыкли к нештатным ситуациям, что действуют почти автоматически. Времени на размышления нет. Альтернатива бывает простая. Погибнешь ты, либо погибнут все и ты в том числе. И они к этому приспособились. Но мы-то их поведение оцениваем нашими мерками, и мерки эти закреплены официально. Мы можем, например, поставить вопрос о том, чтобы запретить героизм к чертовой матери. «Я, собственно, к этому склоняюсь. Думаешь, летный состав нас поймет?» «Нет. Они будут считать, что мы умалишенные и окажутся правы со своей точки зрения. Мы же со своей стороны еще правее. И что прикажешь делать?» «Сложно», — сказал я. Гиря вздохнул. Эх. «И вот теперь Калуца умер. А это еще какой-то новый тип личности Между прочим, Калуцца мне сказал когда-то, что не имеет права жить и умрет, как только выполнит свою миссию. Стало быть, теперь выполнил. Как будем трактовать? Чем занимался Калуцца? Изучал себя и Сомова. Результаты неизвестны. Ну, скажем, нам неизвестны. Я пытался за ним присматривать, но Земля не наша юрисдикция. А теперь и Сомов исчез в очередной раз. «Должен я реагировать?» «Должен. А как? Что там со временем?» «Две минуты». «Едем. За две минуты мы тему не исчерпаем, но у нас в запасе вечность. Конец света ведь еще не назначен?» «Вроде бы еще нет», — сказал я не очень уверенно. «Да», — произнес Петр Янович с сожалением. «Насвинячили мы тут прилично, и вечером меня настигнет кара». Взамен я всыплю в Вовке, а за что, не скажу. То есть жизнь и дальше будет кипеть. Поехали. Когда мы явились, все уже были в сборе, вольно рассредоточившись по всему кабинету гири. Сюняев сидел на его месте и что-то втолковывал кикнадзе. Карпентер сидел на подоконнике и смотрел в потолок. Штокман стоял у стола и поочередно смотрел то на Сюняева, то на Кикнадзе. Создавалось впечатление, что они тоже сняли стресс. Когда мы вошли, все замолчали и подозрительно уставились на нас. Сюняев встал. «А что ты вскочил?» – поинтересовался Гиря. «Сиди, если удобно». «Нет уж», – Валерий Алексеевич хмыкнул. Ха, сам тут сиди. Если я сяду, будет совещание». А так обмен мнениями. Хрен редьки не слаще. Ну смотрите, вам видней. Гиря занял свое место и хлопнул ладонью по столу. Так, сказал он деловито, начинаем без разгона. Совещание объявляется секретным, протокол не ведем с целью дальнейшего засекречивания. В повестке дня уже принято единогласно при одном воздержавшемся. значится ряд вопросов. А кто воздержался, перебил Сюняев. «Ты», — ответил Гиря невозмутимо, — «мне потребуется оппозиция». Вопрос первый. Как случилось, что весь Ариапак собрался нынче в полном составе без всякого моего указания? Вам что, делать нечего?» «Видимо, это случайность», — предположил Кикнадзе. «Очень может быть», — согласился Гиря. «Но согласитесь, это крайне маловероятное событие». Действительно, за последние полгода такое случилось впервые. После краткого обсуждения все пришли к выводу, что да, события маловероятные, но у каждого были причины именно сегодня находиться именно здесь. «Я бы не обратил на это внимание, если бы именно сегодня до меня не дошла весть о кончине колодцы», пояснил Гиря. «Подумайте, не имели ли сегодня место еще какие-либо чудеса и невероятные события?» «Да», — вдруг сказал Сюнеев. «Он был весьма озадачен, что случается крайне редко. Сегодня утром я поздоровался с господином Такакацу. И он тебя укусил», — ядовито осведомился штокман «Нет, но последний раз мы с ним здоровались. Не помню даже когда. Он ведь... Но вы же сами знаете, он вообще уже еле ходит и безвылазно сидит на месте». «Знаем», — сказал Гиря. «Где это случилось?» «На выходе из канцелярии». «И что дальше?» «И ничего. Мы раскланились, а он вдруг говорит, что хотел бы обсудить ряд вопросов с господином гири лично». «Вот как?» гири недоверчиво покачал головой. «Ты предложил связаться по видеофону?» «Да». Он проигнорировал, как будто и не слышал, и попросил передать его просьбу. «Ага». Придется встретиться. Он ведь ветеран, больше ста, все сидит. Сто два года. Из них тридцать бессменно руководил прогнозистами, сказал Гекнадзе. Теперь в ранге советника. Зороб, а может быть ты с ним встретишься? Да все и разузнаешь. Мне бы не хотелось в силу ряда причин. А субординация? Я тебя наделяю самыми могучими полномочиями. Могу титул дать. Граф устроит? — Герцог будет лучше, но боюсь Сюняеву на мозоль наступить. — Мне что, давай хоть прынца крови. — Я за дело болею, — буркнул суняев Тогда герцог и в течение трех дней подвел черту Гиря. — Так, от антидепрессанта протряхли? — Тогда все, приступаем к делу. — Вопрос. Смерть Калуцы достоверна? — И даже более того, — сказал штокман Что значит более того? Сегодня утром тело кремировали. Как это кремировали? В каком смысле? Петя, ты как вроде нервничаешь. Вчера утром он умер, а сегодня утром тело кремировали. Быстро однако. А кто-нибудь вообще это тело видел? Кого, собственно, кремировали? Петя, ты в своем уме? Мешался Сюняев. Ты что же думаешь? Это же невозможно. Да... Гири махнул рукой. «Ты прав. У меня на колуце уже стойка, как у собаки. Все же, думал, не чужой человек. Должна же быть какая-то панихида, прощание с телом. Надо было лично сходить. Я ведь и с женой знаком, и с дочерью». «Была панихида, была», – ворсливо сказал штокман «И тело было колуце. Все как положено». «А что же они не сообщили?» «Кому надо, сообщили. А тебя упустили из виду, в виду отдаленности места пребывания». «Жаль». Гиря помолчал, потом поднял голову, обвел присутствующих взглядом и сказал. «Надеюсь, всем понятно, что начинается новый этап». «Понятнее некуда», – пробормотал себе под нос Сюняев. «Опять начнем кругами бегать». Гиря его проигнорировал. «Какие будут соображения? Штокман». Сказал он с напором. Надо подвести черту. Верно, надо. Еще. Сюняев, что молчишь? Где хваленый интеллект? Надо бы отследить реакцию верхов, задумчиво произнес Зоробшалович. И кроме тебя это сделать некому. Ну уж. Не ну уж, а некому, вмешался Сюняев. Командовать и я могу. А кто политиковать будет? Начальник. Это и ежу, понятно. Я с Шатиловым бурдершафт не пил. Услышав эту фамилию, я навострил уши. Шатилов был очень важной персоной, а именно председателем коллегии ГУК. Каким образом он мог быть замешан в этой истории, я не знал. Знал только, что 20 лет назад именно он руководил сектором безопасности, а потом пошел на повышение. Ясно, что с таким значительным лицом в официальный контакт. Мог пойти только сам Гиря. «А что Шатилов?» – произнес Петр Янович и губы. «Шатилов на мне, как и вся прочая братья. Речь не об этом. Кто займется оценкой ситуации и с усеками Гука?» «Ну не я же!» – произнес Карпентер. «Стало быть, Кикнадзе подвел итог Гиря. А почему не Сюняев?» – Зураб Шалович гордо задрал подбородок. — У тебя, Зураб, проницаемость выше, а у Валерия Алексеевича репутация подмочена. «Да — Да? — изумился Зураб Шалович. — И где же это ты, Валера, умудрился? — <сюняев>, Сюняев блеснул на него взором и изобразил шипение кобры. Он не далее как три дня назад устроил очередной скандал с руководством диспетчерской службы. «Мне донесли, что он утверждал отсутствие вообще какой-либо методики в планировании полетов», — пояснил Гиря. «Еще бы я не утверждал, если по их данным одно и то же судно находится одновременно в трех местах. Ну в двух, я понимаю, но не в трех же. С ума все посходили», — прорычал Сюняев. «Это факт», — Гиря нахмурился. «И при том данный мне в ощущениях. Вообрази ощущения. «Ставь птицу, обсудим отдельно». «А кроме того, Зураб, я берегу Валеру как зеницу ока для другой работы. Он мне понадобится как запал, а точнее как пистон, когда надо будет вставить и взрывать». Гиря подмигнул кикнадзи «Итак, Зураб, ты щупаешь смежничков, выявляешь настроение, пасешь тококацу и прочее в этом роде. Еще соображение. Надо поработать с научным наследием» потолкаться в академических кругах на предмет уточнений, тематики исследований и полученных результатов. Это я беру на себя, заявил Штокман. Берите пример. Гиря открыл ящик стола и достал пустую папку. Пишу. Калуца. Все добытое сюда. Еще соображение. Думаю, неплохо было бы озадачить кого-то из молодых. Пусть сядет ознакомиться со всеми материалами и подготовит нечто вроде доклада. «Нужен свежий взгляд. Может быть, мы все тут рехнулись и делаем из мухи слона», – предложил Сюняев. «Вот», – сказал Гире, – «учитесь. Именно эту работу я и вознамерился поручить Глебу. Есть отводы по кандидатуре?» Отводов не последовало. Я отметил, что значительно вырос в собственных глазах и продолжаю расти прямо на глазах. Складывалось впечатление, что мне оказано особое доверие. Я не ошибся. Но пусть он даст страшную клятву, что не будет хохотать до упаду, когда узнает страшную тайну. Зловещим шепотом произнес Синяев. Пусть кровью распишется. Да, Гиря почесал за ухом. Где бы Библию взять или Коран? Оно бы хорошо, если из мухи слона. Хуже, если слона муху. Так что, Глеб, придется поработать. Я кивнул. «Еще соображение», – сказал Гиря. «Надо бы кому-то Сомовым заняться», – сказал Карпентер. «Это как раз последний вопрос повестки. Займешься им ты, Эндрю. Проследишь все связи, составишь краткую биографию, но сначала его нужно найти. Куда это он мог подеваться?» «Выйди на оперативников, подбери парня по толкови и вперед. С тараном я работу проведу» это было интересно. В секторе Таран заведовал оперативным отделом и приданными подразделениями. В их задачу входило все, начиная от спасательных работ и кончая поиском лиц, укрывающихся от официальных контактов с органами дознания. Ребята там были подобраны, нам не считая. Если бы Марс, к примеру, захватили террористы, они в течение двух недель обеспечили бы его возврат под юрисдикцию. То есть массовая высадка на планету с захватом центров жизнеобеспечения, коммуникаций и связи была для них задачей совершенно плевой. Это единственное подразделение ГУК, которому по штату положено иметь оружие. А какие у них бицепсы? А какие нашивки на бицепсах? В общем, парни хоть куда. Этого загадочного Сомова, по моим расчетам, они должны были вычислить в течение трех суток, и взять тепленьким, если, конечно, он не удрал за Юпитер. «Если вопросов нет, тогда все», – объявил Гирев. «Напоминаю, тема секретная и факультативная. Никаких поблажек по основной работе не будет. Все свободны». Все поднялись и начали топтаться на месте. Гирев выдержал паузу, дождался, пока я тоже встану, потом хмыльнулся и многозначительно произнес А вас, коллега Сюняев, и вас, коллега Кукса, я попрошу остаться. Свобода штука относительная, подумал я философски.